Глава 14. Смирение царя Ибрагима. В 1469 году, в феврале 11-го, прибыло на Москву к великому князю посольство необычное и для всех нежданное. Прибыли из Рима от кардинала Виссариона Георгий Траханиот, по-русски его звали Юрий Грек, а с ним Антон Джислярди, родной племянник Ивана Фрязина который издавна был денежником у великого князя Московского. Послы привезли государю лист, а что в нем писано кардиналом было, все сведомо самого папы римского. Узнав о содержании грамоты Виссариона, Иван Васильевич принял послов итальянских келей на у себя в покоях. При нем был только диак Курицын да малая стража. Одежда у послов кардинала показались великому князю покраскам и покрою своему скоморожьями и предосудительными. Юрий Грек был с бородой, и одеяние его было степеннее. Широкий кафтан, весь в складках, с двумя поясами, один узкий на обычном месте, другой широкий на животе. На широком поясе висел кожаный мешочек с деньгами, туго перевязанный шнурком. Самый кафтан у Юрия Грека был двухцветный. Правая половина желтая, а левая — красная. Кафтан короткий, только до колен, а ноги в одних длинных чулках. На правой ноге красный, а на левой — желтый. Красная нога была обута в желтый длинноносый башмак, а желтая нога в таком же башмаке красного цвета. Голова же у него повязана была широким синим поясом, короткий конец которого лежал на спине, а длинный спускался на грудь и, перекинутый через руку, висел до колен. Вглядевшись в это странное одеяние, Иван Васильевич заметил еще, что в разрез желтой половины кафтана высовывалась рука в красном рукаве, а в разрез красной половины — в желтом рукаве. Еще неприличнее показалось государю одеяние молодого бритого итальянца Джислярди. Он даже переглянулся с Федором Васильевичем, а стража княжия еле сдерживала улыбки. У молодого итальянского дворянина на голове был навернут такой же пояс, как и у Юрия Грека, но и ярко кровиного цвета. На плечи накинута короткая безрукавка из леопардовой шкуры, лежавшей на спине, как широкий плащ. Безрукавка была очень короткой, чуть пониже бедер. Из-под нее высовывались руки в рукавах кровиного цвета, а вырез у шеи виден был такого же цвета ворот, а под ним белый ворот из подней рубахи. Ноги же молодого итальянца видом были непристойны. Можно было бы подумать, что он совсем без портов, если бы порты его, обтягивающие обе ноги, как длинные тонкие чулки, не были бы из цветных тканей. Правая нога от бедра до самого носка спереди синяя, а другая половина ее сзади желтая. Левая же нога от бедра до носка спереди желтая, а сзади от бедра до колена синяя, а от колена до пятки белая. Словно чиж со щеглом, беззвучно шевельнул губами Иван Васильевич, и, чтобы скрыть усмешку, сказал ласково «слушаю вас». Послы поклонились, став на одно колено и, поднявшись, поклонились опять, но уж только в пояс. Заговорил грек, сильно сюсюкая и не выговаривая звуков «ч», «ц», «з» и «ж». Дьяк Федор Васильевич с трудом разбирал его речь и медленно переводил Архиепископ грецкий Виссарион, ныне кардинал его святейшества, молит Господа Бога, государь, о твоем здравии на многие лета. После грозной и скорбной гибели царь Града отец Виссарион с рвением печется о царском роде палеологов. Наставник он и попечитель, царевичей и юной сестры их. На семь я скончаю и передаю тебе сей лист. Юрий Грек отдал лист дьяку Курицыну и, опять поклонившись великому князю, отступил подальше от него, как этого требует на Западе порядок почитания государей. — Погляди, Федор Васильевич, как писано, и читай, — молвил Иван Васильевич. — Писано, государь, как подобает, кто би писать, — сказал Курицын. — Читай мне Токмана и главное. — Какой речью сей лист писан? «По-латынски, — государь промолвил Диак и стал читать, — есть в Риме деспота Морейского Фомы Ветховсловца от царства Константинограда дочь его, именем Зоя православная христианка. Восхочешь взять ее себе супругой? Я сие сотворю и пришлю ее в твое государство». За ней уже присылались король французский и герцог великий Меделянский, Но она не хочет влатынства. Примечание. Герцог Меделянский, герцог Миланский. Конец примечания. Федор Васильевич поклонился государю и добавил. Все, государь, как прикажешь. Иван Васильевич невольно закрыл глаза, но пересилил себя и тотчас же открыл их. Прими подобающий послов кардиналовых, сказал он своим обычным голосом. Наряди корм, покой и все прочее. «После придешь, когда позову. Теперь же идите все». На другой день утром после завтрака с разрешения великого князя допущены были в покое его для беседы итальянцы-братья Карло, приехавшие из Рима, и Иван Фрязин вместе с племянником их обоих Антоном Джислярди. Иван Васильевич хотел поболее вызнать о Риме, а главное о папе, дабы ведать, какие наказы давать послам своим». И какие подарки отправить папе, чтобы не было у того худого мнения о Москве и о нем государе московском? Великий князь сидел за столом, а подле него стояли справа диак Федор Курицын, а слева дворецкий Данила Константинович. «Федор Васильевич», — обратился государь к диаку, — «я стокмо примусь их Фрязинов и отъеду к митрополиту. Ты же тут один угостишь их?» А Данила Костянтинович всем поможет тебе. Помни только, что я с тоби сказывал. И все вызнай об их обычаях римских, И на что у папы-то задор есть, ну, дабы знать, какие подарки ему давать. Пои, не жалей. Иван Фрязин пьяница и в их много и многое наврет, но и правду по хвостовству своему скажет. Да ты и сам, Федор Васильевич, разумеешься я. Яков-то писарь хитрей был. А Спиано забыл, что по-русски не разумеет. Не забудь и про турок вызнать. а какой рате против них папа мыслит? Ефим Ефремович доложил о приходе итальянцев. — Пусти их, Ефимушка, — молвил Иван Васильевич. И, улыбнувшись, добавил, — Да скажи, стража-то, не фыркали б собе в бороды и рукава, глядя на щегло всех рымских. Все рассмеялись. Государь же, остановив их, приказал, — Ну, веди послов-то, Ефим Ефремович. «Да повели там вазок бы мне подали. К отцу, митрополиту, поеду». Начальник княжей стражи вышел, а великий князь добавил, обращаясь к дьяку, «При мне за стол их не сажай. Дам им испить здравицу, а отыду тогда сажай и пируй с ними. После дойдешь ко мне. Буду я, как ворочусь от митрополита в хоромах у старой государни, Обедать у ней буду». Итальянцы и племянник Хантон вошли с низкими поклонами и, остановясь в шагах в пяти от великого князя, встали перед ним на одно колено, а Иван Фрязин сказал ото всех по-русски «Челом бьем, тобе, государь, живи многое лето!» «И вы здравствуйте!» — молвил Иван Васильевич, сделав знак, чтобы они встали с колен. Затем дворецкий Данила Константинович подал послам на подносе три серебряных кубка с заморским вином, Иван Фрязин взял кубок первым и, держа его перед собой опять за всех, провозгласил здравицу государя. Иван Васильевич поблагодарил и, встав из-за стола, молвил О том, что мне довести хотите, скажите дьяку моему, а сей мне передаст. Я с же сей часец еду к митрополиту. Кивнув, он вышел из трапезной, сопровождаемый низкими поклонами. Этот день государь обедал как обычно, когда тайные беседы вел у матери своей. Да и Ванюшеньку повидать хотел он. Отрок уж совсем возрастал и стал лицом походить на свою покойную мать. Недоволен был Иван Васильевич сыном, что мало еще вникает он в дела государства, но, видя у него прилежание к наукам разным и к военному искусству, любил его нежно. От митрополита государь поехал прямо к столу, а к концу обеда пришел Идиак Курицын. «Ну как отец-то Филипп мыслит?» — спросила Марья Ярославна у сына. «Так же, как и яс», — глухо ответил Иван Васильевич. «Спешить некуда, вызнать все надобно». «Истина, сыночек, истина!» — одобрительно кивая, — заговорила княгиня. «Жена-то не сапог, с ноги не скинешь. Жениться ведь недолго. Да жить-то ведь долго, а то и весь век». Иван Васильевич стиснул зубы, но притворно позевнув, Продолжал ровно и спокойно. «Митрополит Филипп Байт, может, папа-то рымской, опять нас к унии понуждать будет? А может, царевна-то сама унию приняла в Риме? Может, она, став княгиней московской, латыньство сеять будет среди православных?» Великий князь замолк вдруг, поймав подозрительный, тревожный и недоброжелательный взгляд Ванюшеньки. «Разумеет» что ему мачех уберут, — подумал он, но вслух, — продолжал тем же ровным голосом, — митрополит хочет Юрия Грека повыпотать, к себе позовет на беседу и трапезу, а у него есть некий книжник именем Никита Попович, зелохи он во Святом Писании и разумеет по-грецки, сей Никита будет вызнавать все про Виссариона и папу. Митрополит бает, пусть поживет Юрий Грек на москве по доле. Иван Васильевич немного подумал и, обратясь к матери, спросил, «Поманить, может, его грека к себе на службу? В пожаловать?» «А по что не поманить?» — ответила старая княгиня. «Отец твой в давал и татарам, ежели польза от всего была. Грех же, Юрий, не татарской веры, а единый с нами христианской». Иван Васильевич вопросительно взглянул на Дьяка Курицына. «И я так мыслю, государь!» — быстро ответил дьяк. — Надобен нам такой человек на службе. А слугой он, мыслю будет, вернее Ивана Фрязина, денежника. Ну, а как за сие награждать, ты сам, государь, лучше меня разумеешь. Подумаем еще о сих делах вместе со всей родней нашей, с митрополитом и боярами. Ласкать же его Юрия надобно. От него много вызнать можно о Риме, о папе и о Вессарионе и о прочем. Ивану-денежнику мало я зверю, сей за деньги на всякое воровство пойдет. Только мы и такой нам нужен. Митрополит сказывал мне, что фрязины все такие же, все на один лад. Я с мыслю, денежник наш будет подстать рымлянам, но у нас ему прибыльней. У него тут и хоромы, и деревенька есть, и жена, и дети, и жалованье немалое. А там чай он и ненадобен, без него хватит. Иван Васильевич оборвал свою речь и спросил Курицына, «Ну а ты что скажешь, Федор Васильевич, о сем?» «Вызнал я с государь, что все сиефрязины, — заговорил Курицын, — родня нашему Ивану-денежнику. И все они венецианцы, как и наш денежник. Бают они, что и папа Павел II из одного с ними государства, из знаменитого рода венецианских купцов Барбо». Хвастались, что их и родню их папа знает и верит им. Мыслю они и ранее ссылались между собой. — За сим гляди, Федор Васильевич, — перебил дьяко-великий князь, — людей для сего верных найди. — Есть такие, государь, — продолжал Курицын. После разорения турками Крыма многие фряжские купцы, как тебе ведомо, на Москву приехали. Все они хотят прибытка друг перед другом, а наибольшая вражда и ревность у них — Меж венецианцами и генуэзцами. Вот я и найду меж генуэзцев нужных нам людей. Льготы некие дадим им, — снова перебил дьяко великий князь. Разумею замыслы твои. Твори, как мыслишь, а к совету нашему собери все, что сможешь. Ныне же папе скажи, какие подарки ему надобны? На что у него задор?» «На все, государь!» — усмехнувшись, молвил дьяк. «Фрязины прямо так и говорят, все любит, что цену добрую имеет. А наиболее всего — самоцветные каменья, серебро и злато». Все засмеялись, а Марья Ярославна молвила, «У него, у папы-то губа не дура, а язык не лопата». «И о Цареграде боили? улыбаясь, спросил Иван Васильевич. «И о турках? Что деять-то хотят?» «Просто у них все, государь», — шутливо ответил Курицын. Фрязины хвастают так, а женем, мол, московского государя на грецкой царевне, а она его и заставит на турок идти». Великий государь насмешливо улыбнулся, хотел было сказать грубую колкость о ночной кукушке, но удержался, встретившись с тревожным и враждебным взглядом сына. «О мачехе мыслит», — опять подумал он, и ему стало досадно и горько. Быстро встав из-за стола, он перекрестился и поклонился матери. «Прости, матушка», — молвил он. «Днесь зело притомился, я Пойду к себе. С Казанской войны приходили разные вести. Московские полки били казанцев, но и татары местами христиан били, а земли друг друга опустошали взаимно. «Так не может быть доля», — говорил Иван Васильевич, — «губим зря православных». Надо обмыслить все и так ударить, дабы сразу пришибить Ибрагима. Великий князь торопился покончить дела с посольством папы и уже обдумывал новый дополнительный поход на Казань. Он спешно вызвал из-под Казани к себе брата князя Юрия Васильевича на думу о войне, а заодно и на семейный совет, который назначен был им на 10 марта в субботу на второй неделе Великого Поста. Князь Юрий прибыл вовремя. Он сам спешил к брату, ибо многим недоволен был в войны с татарами. Пуще всего не по нраву были ему разнобой и случайность действий воевод. Не было в войске единого воинского управления. Братья часами беседовали с глазу на глаз, а Юрий даже чертил на бумаге, где и как ратные силы размещать. Семейный совет отвлек их от военных совещаний, Утром 10 марта после завтрака собрались в трапезной государыне Марьи Ярославны сыновья ее с государем во главе, князья Патрикеевы, князья Реполовские, бояре Плещеевы и другие представители от знатных родов. Ждали митрополита, и когда тот подъехал к красному крыльцу княжа Харом, его встретил там князь Юрий Васильевич с боярами, а при входе в переднюю сам государь и старые государыня. Пройдя в трапезную Марьи Ярославной и прослушав краткую молитву, произнесенную митрополитом, государь и государыни сели за стол в красном углу возле митрополита, а все прочие по старшинству сели вокруг них. Длинный стол накрыт был шитой белой скатертью, а на нем, по случаю поста великого, стояли сулии только с медом пресным и жбаны с квасом житным без хмеля, а между них на блюдах лежали ломти хлеба ситного репа пареная, грузди соленые, капуста квашеная, яблоки моченые с брусникой и прочее, зельяница из разных овощей. Владыка, прочитав молитву, благословил трапезу, и когда все закусили и стали пить квас и мед, великий князь молвил, «Отче, государыня и братья мои, и все князи и бояре мои, я змолю вас думу со мной подумать», о грамоте кардинала римского Виссариона. Он и, как всем уже ведомо, за меня царевну грецкую сватает, родную племянницу последнего царя грецкого Костянтина. Надо бы на ныне ответ дать и Виссариону, и папе римскому, ибо без воли папы не может в всех делах один кардинал решать. Иван Васильевич помолчал и вопросил митрополита Филиппа, «Отче и учителю мой» первое слово твое, ибо дело тут не только в пользе государства московского, а и в пользе и вреде для веры православной. Владыка Филипп, подумав малое время, заговорил ясно и отчетливо «Государь мой и сыне духовный, а с грешной мыслью сам Господь посылает тебе столь знаменитую невесту, отрасль царственного древа, которого сень покоила некогда все христианство православное, когда оно неразделимо еще было папскими ересями с Рымом. Сей благословенный союз с племянницей царя Константина будет подобен союзу святого Владимира Киевского с грецкой царевной Анной. Митрополит поднялся со скамьи и, перекрестившись широким крестом, торжественно провозгласил «Не спасли, Господи, сему дело успех», да будет Москва новым Константиноградом, Сирич Третьим Рымом, дабы оплотом стать всему христианскому православию. Старая государня прослезилась и молвила, громко крестясь, да, Господи, дай сие народу моему православному. Говорили потом князья Патрикеевы и князья Риполовские и брат государя-князь Юрий Васильевич и Плещеева и прочие бояре, и говорили все в согласии с митрополитом. Добавляя только об осторожности не попасть, чтобы все сети латынин. Говорили о согласии всех удельных князей и бояр, дабы в содружестве крепком общими силами скинуть иго татарское. Когда все сказали, что думали, великий князь только поблагодарил присутствовавших за советы, но своих мнений не высказал. Отпускай же всех добавил, «Руководствуясь наставлениями вашими, так все содею» дабы не впасть в сети латыньства, а добыть для Москвы токма выгоды. Иван Васильевич встал и поклонился всем.